Глава одиннадцатая. Не все то, что видится, тем и является. Все еще выясняем отношения. Арникус в который раз перечитывал выдвинутые со стороны ветхорского Ковина требования и все никак не мог сосредоточиться. В его кабинете стоял неимоверный шум. Возмущались старейшины, ругались между собой главы влиятельных домов обоих Ковинов, а юноша не мог думать ни о чем другом, кроме того, что за весь вечер так и не смог переговорить с Джим. Глаза вновь побежали по строчкам на волшебном пергаменте. Перечень обязательств со стороны Атлекхорна, гарантии со стороны Ветхорска. Попытался прислушаться к разговору между первородными, но не понял ни единого слова из их препирательств и тяжело вздохнул. Отложил пергамент, устало поднялся из кресла, привлекая к себе внимание. Терпеливо дождался тишины и сообщил, что готов скрепить договор кровью. Все сразу притихли и потянулись к столу. Маги обоих Ковинов выстроились по обе стороны стола, внимательно наблюдая за древним ритуалом. Сначала первородные Ковинов от Лекхорна и Ветхорска по очереди окропили своей кровью печати на пергаменте, Затем документ был передан Арникусу. Юноша волновался. Однажды от отца он слышал, как проходит такой ритуал, поэтому знал, что только кровь истинного может связать между собой кровь всех древних. Арникус сделал неглубокий надрез и поднес палец к одной печати, к другой. В мгновение ничего не происходило, но неожиданно пергамент ожил, вспыхивая кроваво-красным цветом. Вампиры уважительно опустили головы, пропуская к столу магов, чтобы те завершили ритуал. Арникус вежливо извинился и чуть ли не бегом поспешил на выход. Выскочил из кабинета, влетел в зал и никого там не обнаружил. Подошел к первому вопавшемуся столу, выбрал с подноса два огромных яблока, усмехнулся и решительным шагом направился на выход. Взбежал по лестнице, свернул в коридор, ведущий к покоям Джим, и замер. Прямо напротив ее дверей, на подоконнике открытого окна, сидел Кассиан. Его крылья свисали в коридор, а сам он задумчиво смотрел в ночное небо и улыбался. Арникус нырнул в спасительную тень и немного постоял, размышляя, что же такого предпринять, чтобы хоть ненадолго повидаться с Джим так и не найдя никакого решения, прокрался к своим покоям. Зашел внутрь какое-то время стоял посередине комнаты, позабыв закрыть за собой дверь. Через открытое окно в помещение ворвался ночной ветер, надувая легкий занавес парусом, ласково касаясь лица юноши. Арникус удивленно поднял голову и усмехнулся. Разбежался и выпрыгнул в темноту ночи. Однажды Кассиан видел, как Джим пыталась дотронуться до звезд у себя над головой. Он потянулся вверх и попытался сделать то же самое. Задумчиво уставился на свою руку в боевой ипостаси. Коснулся щеки. Очень давно, когда Джим была совсем маленькая, на них напал обезумевший зверь. Кассиану тогда пришлось перевоплотиться и сражаться за их жизни. Он убил зверя но в пылу битвы совсем забыл вернуть себе нормальный облик, так и вернулся к маленькой девочке». Джим не закричала, не испугалась, а смело подошла к нему и дотронулась рукой до его щеки, сказав всего три слова «Я знаю тебя». Юноша поднялся на ноги и сорвался в темноту ночи. Хотелось непременно сделать что-то безумное, что-то такое, чего никогда раньше себе не позволял а именно утащить Джим, чтобы вместе с ней смотреть на такие яркие, полные жизни звезды. Арникус приземлился, трава под ногами мягко спружинила. Выпрямился, внимательно осмотрелся, убедился, что не привлек к себе лишнего внимания и побежал. Он тенью пронесся по саду и через мгновение оказался в нужном месте. Удовлетворенно хмыкнул, увидев открытым нужное окно подпрыгнул и проворно пополз по стене. Добрался до рамы, ухватился за край и изящно перевалился через подоконник. «Да — До чего дожил? — возмущенно произнес Арникус. Бросил быстрый взгляд на Джим. Девушка выглядела заспанной и перепуганной, но настроена была по-боевому. Над головой она держала таз для умывания, явно готовясь огреть нежданного гостя. В собственном доме, «Приходится лазить в окна». Услышав знакомый голос, девушка медленно опустила таз и спрятала его за спину, присматриваясь к ночному гостю. «Кстати, зачем тебе это оружие?» «Арни, ты что ли?» Голос Джим звучал удивленно и испуганно. Она метнулась к прикроватному столику, зажгла светильник, потом еще один возле зеркала. Все это проделала, так и не выпустив таз из рук. Обернулась и глянула из-под лобья. «Ты ведь меня до демонов напугал!» Она осуждающе сдвинула брови. «Я попить стала и услышала тебя!» Хмуро посмотрела на таз. «Мало ли кто пожаловал!» «Услышала меня!» Арнику озадаченно приподнял брови. «Черт, сноровку теряю!» «Кстати, правда, зачем ты в окно влез?» Девушка, наконец, тихо засмеялась, заметив растрепанный вид гостя. «Почему не через дверь?» «Ха, пройдешь тут через дверь!» Он возмущенно поджал губы. «Когда там такой сторож под дверью сидит?» Достал яблоки из карманов. «Это тебе!» Джим поставила свое оружие на столешницу и с благодарностью взяла яблоки. Одно положила на прикроватный столик, а в другое сразу впилась зубами. Жмурясь от удовольствия и пережевывая огромный кусок, поинтересовалась. «Какой такой сторож?» «Да демоняка этот!» Арникус уселся на стул. «Сидит прямо напротив твоих дверей. А чего сидит, непонятно». Джим перестала жевать и бросилась к выходу. Арникус остановил ее, когда она уже ухватилась за ручку и готова была распахнуть дверь. «Подожди!» – он крепко держал ее за руку. «Думаю, это не очень хорошая идея». «Почему?» – поинтересовалась Джим, сердито глядя на друга. «А вдруг что случилось? Вдруг рано уходим на свой пост на службу? Ведь выходные закончились!» «Джим!» – Арнику строго посмотрел на нее. «Ты только представь! Ну распахнешь сейчас дверь, а здесь я такой во всей своей красе!» Он демонстративно провел рукой вдоль своей персоны. Точно! Джим схватила Арникуса за руку и потащила к открытому окну. Полезай обратно! Она в нетерпении подталкивала его в спину. Я быстро! Только спрошу, что случилось! Ну, что ты делаешь? Обиженно поинтересовался Арникус, упираясь обеими руками в оконный проем. Так нельзя! Я, между прочим, только припо... — Пришел. — Арни, — Джим заглянула ему в лицо. — Не обижайся, пожалуйста. Вдруг правда что-то срочное. Я лишь спрошу, и все. — Хорошо, — согласился Арникус, перекидывая ноги через подоконник наружу. — Но так и знай, — он гордо вскинул подбородок. — Я буду подслушивать. Джим счастливо приобняла его и помчалась к выходу. Распахнула дверь и высунула голову по плечи. Открытое окно напротив, пустой полуосвещенный коридор, и нигде ни на подоконнике, ни слева, ни справа никого не было. Она закрыла дверь и подошла к окну. Присела на подоконник, тихо позвала. Арни! юноша тут же появился в темном проеме и уселся рядом с ней. Нет там никого. арникус за плечи притянул к себе Джим и произнес одно лишь слово. Был. Если бы в этот момент кто-нибудь из них догадался обернуться и посмотреть на ночное небо, то они наверняка обнаружили бы свою пропажу. Сколько времени они так просидели, неизвестно. Джим доел свое надкусанное яблоко, его высочество подробно рассказывал, что договор подписали, что его кровь творит чудеса, а потом долго благодарил Джим за оказанную помощь. Девушка скромно пожимала плечами и отвечала, что нет в том ее заслуги, это сами воины постарались сделать все возможное, дабы воссоединиться. Арникус, понимающе кивал головой и тихо говорил. «Это ведь как идти под знаменем своего рода, нести щит с гербом дома, а здесь даже лучше, появление в разгар битвы девчонки из пророчества». И загадочно заулыбался. «А знаешь, что я сейчас подумал?» Джим вопрошающе посмотрела на него. «Наша встреча была не случайной». В конце концов Джим начала зевать и отправилась в постель. Арникус пожелал ей приятных снов, взял со столика медальон и вылез в окно. Девушка не заметила, как заснула. Зато пробуждение было фееричным. Громкий стук в дверь заставил Джим в ужасе подскочить в кровати. Она, непонимающе оглядела пустую комнату, бросила взгляд на открытое окно, занималась утро, сползла с кровати, добрела до двери и решительно ее распахнула. За ней стояла Алисия, одетая по походному, в руках вещевой мешок. Увидев, что Джим все еще не одета, а на голове привычное вороне гнездо, она, осуждающе, уставилась на подругу. «Ты еще не готова?» Лис прошла в комнату, Бросила мешок на пол и уселась на стул. — У тебя есть несколько минут. Собирайся, с волосами помогу. И сладко зевнула. — Я совсем не выспалась. — Куда не готова? Куда собираться? Джим уселась на соседний стул, точно так же блаженно зевая. — Тебя разве командир не предупредил с ночи, что нам нужно явиться на пост рано утром? Алисия удивленно приподняла брови. — Странно. Явился ночью, разбудил, сказал, что это срочно, объяснил, что отбудет раньше нас. Правда, на мой вопрос что-то случилось, ответил лишь «случилось» и ушел. Джим сначала тупо смотрела в одну точку, а потом вскочила и забегала по комнате, лихорадочно собирая вещи. Вот оно, видно для этого и приходил ночью, чтобы сообщить о скором отбытии. «Знаешь?» Алисия опять зевнула и совсем по-детски потерла глаза. «Забыла тебя предупредить!» Джим вопросительно уставилась на подругу. «На заставе все в курсе, что ты девушка!» Уже собранные вещи выпали из рук девушки. «Отчасти в этом есть и моя заслуга!» Тут Лис заметила смятение Джим. «Так, отставить панику! Касян всем все объяснил!» Алисия поднялась со стула, помогла ей сложить вещи в мешок и потащила Джим к зеркалу. «Садись, я быстро!» А через какое-то время девушки подходили к зданию, где их уже ждали. Тут их догнал Арникус. «Что за срочность такая?» Его высочество был не на шутку встревожен. «Маги мне сообщили, что ночью переправили Кассиана, а на рассвете отправят вас. Что-то случилось?» Подруги переглянулись, одновременно пожали плечами, хором ответили «Служба!», на что Арникус нахмурился еще больше. «Не понимаю». Ха. Вежливое покашливание заставило всех обернуться. «Здесь, наверное, я смогу внести кое-какую ясность». Катариус обвел всех присутствующих насмешливым взглядом. «Я ночью в саду был», — быстрый взгляд на его высочество. Арникус сдвинул брови. «Видел вас?» – взгляд на Джим. Девушка потопила взор и старалась ни на кого не смотреть. «И не только я видел. Это так, к сведению. Видно, кто и кто решил, что вы загостились». Он довольно улыбался. Алисия, ничего не понимая, переводила взгляд с одного лица на другое, подозрительно рассматривая раскрасневшуюся подругу и чересчур задумчивого Арникуса. В этот момент к ним подошли маги, и они все вместе направились к тому месту, куда несколько дней назад прибыла Джим. Арни вернул девушке свой медальон со словами. «Его подновили. Он снова в рабочем состоянии и готов в любой момент доставить тебя сюда». Видя, что она снова собралась протестовать, настоял. «Джим, пусть он будет у тебя!» И довольно заулыбался, когда она положила подарок в вещевой мешок. Друзья распрощались. Маги встали вокруг девушек. Знакомый молодой маг, который не раз уже проводил Джим через порталы, подружески распахнул для нее свои объятия. Перед тем, как перед глазами все пошло серой рябью, Джим обернулась к карнику и мило улыбнулась. Мол, все будет хорошо. Выйдя из порта, девушки поблагодарили магов и распрощались с ними. К их радости две оседланные лошади уже ждали их. Подруги в полном молчании взобрались с седла и отправились к посту. Подъезжая к воротам заставы, они откровенно нервничали. Алисия гадала о многозначительности высказывания Катариуса и такой срочности отбытия, а Джим страшилась встречи со всеми. Ворота были открыты, внутри полным ходом шла обычная жизнь – Было заметно, что прибыло пополнение. Во дворе сновало неимоверное количество незнакомых людей и нелюдей. Девушки придержали лошадей, пуская их шагом, тревожно переглянувшись, въехали во двор. Не обращая внимания на множество любопытных взглядов, направленных на них, подруги медленно двигались к главному зданию. Шумная компания, вышедшая из столовой, застыла на месте, обрывая все разговоры и провожая восхищенными взорами прекрасных незнакомок. Мужчины, разгружающие под воду, прекратили работать и не отводили любопытных взглядов от проезжающих мимо девушек. На этот раз в этом никто не сомневался. Алисия постаралась на славу. Со словами «Так надо, пусть смотрят на тебя и думают, как раньше могли этого не заметить». Сделала Джим откровенно девичью прическу, оставив спадать волнистые локоны вдоль лица и по спине. На что та долго возмущалась и теперь пыталась заправить свободные пряди, но непослушные волосы не держались, а выбивались еще больше. Алисия коварно улыбалась, наблюдая за раскрасневшейся подругой. Даже хмурая складочка между бровями не помогала, а наоборот, придавала ее лицу, По-детски обиженное выражение. Первыми их заметил Ильхан. Он окликнул до Вира, привлекая его внимание к девушкам. «Посмотри, кто пожаловал!» Он прищурился, разглядывая новый образ Джим. «Да уж, попади она на заставу в таком виде, как сейчас, никто бы в жизни не спутал ее с мальчишкой!» Он улыбнулся. Невооруженным глазом было видно, что девушка смущена, и чувствует себя неуютно под любопытными взглядами. — Малыш, Каджим! — радостно прокричал Давир, привлекая внимание и всех остальных. Бросил корзину с выстиранным бельем и направился к ним. — Как же так? Ну вот скажи, куда мои глаза глядели? Мужчина ласково улыбался. — Девчонка ведь девчонкой! Давир протянул руки, предлагая свою помощь. Джим натянула по воде, останавливая лошадь, и смущенно улыбалась, обводя взглядом знакомых юношей. Нора, Крейна, Алдора, которые медленно подтягивались к ним, не отводя от нее изумленных взглядов. Доверчиво потянулась к Давиру. Он подхватил ее за талию и спустил на землю. «Да уж», — хмыкнул Алдор, откровенно разглядывая Джим. «Где были мои глаза?» Это же мы с Томаном встречали их возле портала. Хотя, — он покачал головой, — у нас совсем времени не было, чтобы разглядеть их. Там из портала первая ее киска выскочила. Как-то не до этого было. Кстати, — Нор протиснулся вперед и обратился к Джим. — А где ты грусу то потеряла? Неужели именно для нее женихов уходила искать? Джим выглянула из-за плеча Давира, шумно сглотнула и кивнула. «Понятно». По лицу девушки Нор понял, что затронул больную тему и, почесав макушку, вдруг улыбнулся. «Тьма! Мне шишку на голове набила девчонка!» «Мне смешно другое!» Крейн остановился за спиной друга и неотрывно смотрел на девушку. «Это святая простота тебе ведь от чистого сердца предлагала вылечить шишку целебной мазью. Тебе, потомственному метаморфу!» Хотя юноша и сказал, что ему смешно, но сам был совершенно серьезен. «Да ты только посмотри на нее!» «Смотрю!» Но смотрел Нор сейчас в другую сторону. «А ты лучше вон туда посмотри!» Он кивнул головой. От главного здания к ним со всех ног бежал Майер, «Помощник коменданта!» «Как думаешь, что случилось?» «Понятия не имею!» Крейн отступил в сторону, пропуская мимо себя запахавшегося мужчину. «Сейчас узнаем!» «Прибыли!» Майер кивнул, недовольно оглядывая до Вира. «Найдите своего друга и втроем к коменданту! Срочно!» «А не нужно меня искать, я здесь!» Витор вышел к девушкам, встал рядом с Алисией. Что за срочность такая? — Сейчас узнаете, — мрачно ответил Майер, отворачиваясь и, важно, удаляясь. Друзья переглянулись и двинулись следом. — Так, — тихо произнес Витор, принаравливаясь к шагу девушек и вопрошающе вглядываясь в их лица. — Мне кто-нибудь расскажет, что у вас там произошло? Почему, как только вы здесь появились, нас сразу вызвали к коменданту? — Много чего произошло. Алисия пожала плечами и посмотрела на явно обеспокоенную подругу. — Давай мы тебе все после расскажем. Тем более уже пришли. Майер распахнул дверь. Маллиган Сидон, стоявший возле открытого окна, даже не обернулся к ним. Его помощник, услужливо придержав дверь, назвал по имени каждого входящего в кабинет и, как только друзья оказались внутри, громко захлопнул за ними дверь. Алисия схватила Джим за руку, придвинулась ближе. Комендант медленно повернулся и смерил каждого из подкустистых бровей осуждающим взглядом. При этом на его лице от раздражения заходили желваки. «Как же все это не кстати! И так забот не в проворот! А тут еще разбирайся с этим непонятным переводом!» Переступил с ноги на ногу и скривился от боли. Его который день беспокоила травма ноги после неудачного падения с лошади. «В общем, так, ребятки». Малиган, прихрамывая, дошел до стола. «Не знаю и знать не хочу, что у вас там приключилось, да и говорить с вами особо не собираюсь. Вот». Он выкопал из вороха бумаг нужный пергамент, небрежно бросил в их сторону. «Ознакомьтесь с приказом. С сегодняшнего дня поступайте в распоряжение Кетхара». «Дальнейшую службу будете нести под его началом». Друзья были настолько ошарашены этой новостью, что никто не решался подойти к столу и прочитать приказ. Джим никак не могла справиться со своими эмоциями, она едва дышала. Специально сжимала руки в кулаки, потому что они предательски дрожали. Хотелось плакать, но глаза были сухими. Хотелось кричать, но забылись все слова». В голове стучала одна лишь мысль. Он просто выкинул меня из своего отряда. Первым опомнился Витор, решительно подошел к столу, поднял пергамент и даже не заглянув в него, обратился с вопросом к Маллигану. — Чье это решение? — юноша смотрел серьезно. Он почувствовал, что девушки подошли и встали у него за спиной. Из его рук кто-то потянул документ, но он не стал оглядываться, знал, что это Джим. «Не обсуждается», – коротко бросил Малиган, опускаясь в кресло и с любопытством наблюдая за Джим. Девушка дочитала документ до конца, ее руки опустились. Она так и стояла, поникшие плечи, опущенная голова, казалось, еще мгновение, и заплачет. «Да уж, ситуация». Алисия тоже пробежала с глазами по строчкам, сочувственно посмотрела на подругу, приобняла ее. «Ничего, дорогая, он еще пожалеет о своем решении». Джим дрогнула, подняла голову, непонимающе посмотрела на Алисию, перевела взгляд на коменданта и поинтересовалась. «Мы можем оспорить это решение?» Малиган покачал головой, удивленно приподнимая брови. «Когда этот приказ вступит в силу?» Голос девушки был подозрительно спокоен, несмотря на бушующий внутри пожар, Непонятно для коменданта чувств. А сейчас и вступит. Малиган потянулся за письменными принадлежностями. Вот только подпишу. Подождите, Джим резво бросилась к столу. Прошу вас! Малиган так и застыл с протянутой рукой, удивленно уставившись на нее. Мне нужно совсем немного времени! Она отступила от стола, стыдливо отводя взгляд в сторону. Пожалуйста! «Хорошо», — комендант откинулся в кресле. «Я понимаю, что ты собираешься сделать, но хочу предупредить». Он обвел присутствующих строгим взглядом. Ветер был непреклонен, а его решения не оговариваются, так что все бесполезно. Кажется, он прямо сейчас отбирает среди новичков недостающих бойцов в свой отряд. Неспроста а столько народа собралось возле тренировочной площадки. — Да как такое возможно? Сначала нужны, потом не нужны. Этих долой, пойдем наберем теперь новых. — Да кто он такой, этот ветер, чтобы запросто принимать такие решения? В глазах Алисии зажглись опасные огоньки. Она была неимоверно зла и обижена не столько за себя, сколько за подругу. — А я тебе скажу, кто такой ветер? — Малиган сдвинул брови. Эти чересчур сильные ребята вызывали у него опасения своей твердой решимостью, похожей на непреодолимую скалу. Выпусти таких перед врагами уложат всех, не задумываясь, а уж чего сейчас натворить могут, вовсе непонятно. Четыре года назад, когда закрытое государство Фериад из-за нарушений границ объявило войну Темной Империи, а Светлая Империя обдумывала, как наиболее выгодно – оказывать помощь бедолагам за стеной. Именно ветер находил этих несчастных и выводил к стене. Открывая по утрам ворота, мы находили изможденного юношу и кучку спасшихся людей и нелюдей за его спиной. Дальше больше. К нему сначала присоединились его друзья, затем и сыны ночи, а после и зеленый патруль. Фактически с него-то все и началось. Он сочувственно посмотрел на Джим. Именно она сильнее всех расстроилась из-за перевода в другой отряд, хотя сейчас этого уже и не было видно. Девушка умело спрятала все чувства, кроме вежливого понимания и холодной решимости отстоять свою позицию. — Так что? — он тяжело вздохнул. — Что бы ты ни задумала, у тебя на это есть несколько минут. Потом я все равно подпишу этот приказ. — Несколько минут? Мне вполне хватит. Джим кивнула и отступила к выходу, взялась за ручку двери. «Спасибо!» Выскочила наружу и побежала. За ней следом выбежала Алисия. «Джим!» Но та даже не обернулась, и Алисия припустила быстрее. «Джим, родная, не нужно!» За ними рванул Витор. Юноша знал по опыту, что говорить что-либо в такой ситуации бесполезно. Просто надо быть рядом и не позволить, чтобы случилось непоправимое. А следом, прихрамывая, ковылял малиган. Мужчина едва поспевал за молодежью, ругая, на чем свет стоит тупую нежить, пугливую лошадь и свой возраст. На тренировочной площадке было как никогда много народа. В дальнем углу шел бой, Кассиан в боевой постасе дрался сразу с тремя юношами. Джим не остановилась возле Давира. Мужчина заступил ей дорогу и что-то хотел сказать. Попытался ее остановить Ильхан. Девушка поднырнула под его руку и проскользнула на тренировочную площадку. Обежала по кругу дерущихся воинов и предельно близко подобралась к командиру. Требовательно окликнула его. «Касс!» Юноша дернулся и едва не пропустил удар, уйдя в самый последний момент. Он не остановил бой. Лишь посмотрел в ее сторону. Джим не отставала. «Мне нужно поговорить с тобой. Прямо, сейчас!» «Нет», — коротко бросил юноша, отворачиваясь от нее. «У меня тренировка». Не без помощи Витора Алисия пробралась с самые первые ряды. Ей было плохо видно, Джим, но на поле ей не позволили пройти. За спиной жутко ругался Малиган, пытаясь тоже протолкнуться через плотные ряды любопытствующих зрителей. «Хорошо», – кивнула Джим, вытащила из-за спинных ножен посох Жезл и пошла навстречу командиру. Как только она вошла в круг дерущихся, юноши, что стояли в спарринге с командиром, быстро ретировались. «Мне тоже не помешает немного размяться», – тихо произнесла девушка. Жезл медленно разворачивался в ее руке, а она изящно сделала шаг ногой вперед и влево, немного присела – и И развернула туловище вправо, заводя оружие для удара. Костян удивленно глянул на Джим, хмурясь все больше. Медленно опустил меч, повернулся к ней спиной, бросив через плечо. И я закончил тренировку. Придется продолжить. Джим молниеносно раскрутил магический посох в руках. Удар слева, удар справа, скидка блок, снова серия ударов. Замах, шаг, еще шаг, поворот, замах, снова разворот. Она стремительно надвигалась на него. «Прекрати!» – попросил Кастян, отбиваясь от на него со всех сторон ударов. Перехватил инициативу и пошел теснить Джим. «На нас смотрят!» «Всегда кто-нибудь смотрит!» – улыбаясь, произнесла Джим, перехватывая посох в другую руку и продолжая нападать. «Поверь, так будет лучше всем!» Кастян провел серию ударов, наступая на девушку. Что ты еще хочешь от меня? «Еще?» – возмущенно воскликнула она. Джим держала посох двумя руками и работала обоими его концами, пытаясь наносить удары с боков, интенсивно тесня Кассиана. «А разве я этого просила? Разве я этого хочу? И почему ты вправе решать за всех? За себя – удар слева, за меня – удар справа, за него, за нас в конце концов?» Руки с посохом ушли вверх, резко вниз. Она перехватила его в правую и рубанула понизу, заставляя командира от неожиданности взвиться в небо. Опустила оружие и зло выкрикнула. «Ты сделал выводы лишь на основании того, что видел!» «Откуда тебе знать, что я видел? И тем более, какие сделал выводы?» Костян опустился на землю и потрясенно посмотрел на девушку. Мелькнула безумная мысль. Его брови поползли вверх. Зло усмехнулся. Как интересно, он что, видел меня и все равно полез в окно? Нет, он тебя не видел, Джим догадалась, о ком идет речь. Девушка закружилась вокруг кассиана, исполняя какие-то немыслимые движения ногами и все больше ускоряясь. Тебя видел другой. Замах, правая рука ушла влево, вверх и тут же вернулась назад. «И я не понимаю, что такого ты мог увидеть, чтобы так поступить!» Серия ударов, сбивка, блок, обманное движение и вот ее лицо рядом с его. Замерли. Их взгляды встретились. «А знаешь что? Ты прав. Так и правда для всех нас будет лучше!» Она не отводила взгляда от его синих глаз, но руки медленно и как-то безнадежно опустились. Вот только это не ты меня из своего отряда убрал. Это я ухожу из него, и теперь я даже рада этому. Горько усмехнулась и хотела отступить. Но в этот момент Кассиан сделал шаг вперед, обнял ее за плечи, привлекая к себе. «Пусти!» – девушка начала врываться, упираясь ладошками в его грудь, чтобы оттолкнуть. Но он все теснее прижимал ее к себе, кутая в кокон своих крыльев, и пытаясь поймать такой мятежный взгляд. Как только Кассиан схватил Джим в объятия, Алисия в ужасе зажала рот ладошкой, оборачиваясь к Витору. Он тоже казался встревоженным. Попыталась протиснуться на площадку, но ее остановили. Перевела взгляд на недовольного Давира и подозрительно посмотрела на улыбающегося лихана. «Отпусти! Пусти меня! Слышишь?» В отчаянии Джим сорвалась на крик. вскинула голову, со злостью посмотрела на Кассиана. «Ненавижу тебя после этого! Ненавижу!» По слогам прорычала она. Кассиан кивнул. Его взгляд изумленно скользил по ее лицу. «Знаю!» – тихо произнес он, наклоняясь вперед и целуя Джим. Его губы почти неуловимо коснулись краешка ее губ, Глаза на мгновение закрылись, а между бровями пролегла тревожная складочка. Не видя никого и ничего не слыша, лишь мгновение, как целую вечность или вечность длиною в один миг, они стояли посреди тренировочной площадки. Для них вокруг ничего и никого не существовало. Внезапно Кассиан Словно испугавшись своего порыва, открыл глаза, отпустил Джим и отбежал от нее, вставая в боевую стойку и ожидая неминуемого нападения разъяренной девушки. Но она так и осталась стоять на месте, прикрывая ладошкой рот, там, где только что были губы Кассиана. В ее руке медленно закрылся магический посох Жезл, но она так и не подняла головы, наоборот все сильнее опускала лицо вниз, прячась за растрепанными волосами. Костян какое-то время удивленно смотрел на нее, потом бросился обратно, тревожно спрашивая. «Джим?» Он потянулся рукой к ее лицу, пытаясь отодвинуть ладошку в сторону. «Что я сделал? Поранил тебя? Покажи!» Изумленно распахнув глаза, Джим подняла голову и рассеянно посмотрела на него. «Нет!» Смущенно произнесла она, мягко улыбаясь и убирая руку от губ. Не поранил? Тьма! Касян не знал, что и подумать. Тогда что? Ничего, она опустила голову, слегка отвернувшись, тихо, то ли спросила, то ли утвердила. Ты меня поцеловал? Ну, как бы да? Касян сам не заметил, как сделал шаг в ее сторону. В этот момент зрители засмеялись, и они, наконец, поняли, что не одни на этом празднике жизни. Кто-то выкрикнул предложение немедленно повторить действо, чтобы уж наверняка внести ясность и определенность. Костян прищурился, выискивая хмурым взглядом среди зрителей особо ретивых советчиков. Джим же, смутившись от такого внимания, испуганно огляделась, растерянно попятилась, шаг еще... Развернулась и припустила бегом. За ней рванула Алисия, но была вновь остановлена теперь уже Кассианом. Он твердо встретил ее осуждающий взгляд, тяжело вздохнул и, тоном нетерпящим возражений, сказал всего два слова: Я сам. Не дожидаясь ответа огненной девы, развернулся и быстрым шагом направился в сторону, куда убежала Джим. Малиган Сидон провожал удивленным взглядом поспешно удаляющегося крылатого демона, задумчиво почесывая затылок. «Да, дела. Молодость». И «Я так понимаю», — за спиной интенданта раздался недовольный голос Китхара. «После произошедших только что событий это теперь мне нужно отбирать среди новичков бойцов в свой отряд». Он сдвинул брови, Недовольно осмотрел строй новобранцев. «Не из чего здесь выбирать, не из чего!» Подал еле уловимый знак Алдору. Юноша взял трех оборотней и двинулся на тренировочную площадку. «Эх, не отдаст ветер девчонок, ни за что не отдаст! Ну, может, хотя бы мальчишку?» С надеждой в голосе поинтересовался он и тут же сам дал ответ. «Навряд ли, а жаль!» Китхар выглядел расстроенным. Мои мальчишки сильно обрадовались, когда я им сегодня сообщил о нашем предполагаемом пополнении. Как показала практика, внешний вид не всегда соответствует ожиданиям. Малиган сочувственно посмотрел на одного из своих ведущих командиров. Он, когда эта троица, только в форт прибыла, дети детьми. Кто бы мог подумать, что в них такая сила таится? Я ведь тебе их перму предлагал, а ты что сказал? Не нужны. Не нужны, — произнес вместе с комендантом Кетхар, недовольно цыкнув и медленно раздеваясь. Кажется, мне тоже не помешало бы пар спустить. Эй, ты того, — комендант подозрительно прищурился. Только не шали давай. Не буду, — проскрипел Кетхар и двинулся к своим бойцам в центр площадки. «Должен же я знать, с кем буду в бою рядом стоять. но ну, я тогда, пожалуй, пойду». Малиган равнодушно отвернулся и зашагал к себе, прихрамывая еще больше. Он не стал оглядываться даже тогда, когда на тренировочной площадке радостно зашумели. Это ликовали бойцы из отряда Кетхара, приветствуя своего командира. Кассиан стоял возле зверинца и раздумывал, куда еще могла отправиться девушка, потому что здесь ее не оказалось, хотя он видел, что она побежала именно в эту сторону. Прошел немного дальше и увидел открытую маленькую дверь в стене. Улыбнулся. Юноша знал, что там есть небольшая заводь, которую иногда посещал комендант крепости. Не раздумывая, направился туда. Джим забралась на дерево и сидела на толстой ветке. Вещи, которые она много дней назад оставила здесь, обнаружились на своем месте. Она аккуратно сложила их, но спускаться не стала. Привалившись к стволу, задумчиво вглядывалась в тихую водную гладь, сплошь покрытую опавшей листвой. Треснула ветка, другая. Джим вздрогнула и оглянулась. Кассиан ухватился за сук, подтянулся, перекинул ноги и уселся рядом с Джим. Взгляды их встретились, и Джим смущенно отвела глаза. «Прости, пожалуйста», — тихо произнес Кассиан. «За что?» — Так же тихо спросила Джим, по-прежнему упрямо не отрывая взгляда от водной глади, даже не делая попыток посмотреть на юношу. Девушка чувствовала, что он на нее смотрит, и все сильнее разовела казалось, даже кончики ушей заолели. «За приказ». Кассиан не мог отвести взгляд от ее лица в ореоле золотых локонов. Изучал каждую черточку, каждую деталь внешности Джим и никак не мог налюбоваться. Ему все казалось мало. Подумав, тихо добавил. «И за поцелуй тоже». Джим резко повернулась и долго смотрела в его лицо, пытаясь понять, какие на самом деле чувства он испытывал. А самое главное – «За что так искренне просил прощения?» Костян придвинулся и накрыл ладонью руку девушки, слегка сжав тонкую кисть. Джим замерла. Лицо Кассы неожиданно оказалось очень близко. Омут его синих глаз снова затянул в неведомые глубины, где исчезает ощущение времени. Она мягко улыбнулась и кивнула, как бы сдаваясь и прощая ему все обиды. Юноша облегченно вздохнул, Придвинулся ближе настолько, что плечом прикоснулся к ее плечу и почувствовал согревающее тепло, которое она безвозмездно дарила ему. — Ты ведь не уйдешь, другой отряд? — поинтересовался Кассиан, хитро прищурившись и откровенно разглядывая лицо Джим. — Не дождешься! — коротко бросила она, тоже широко улыбаясь. Не произнеся больше ни слова, они просидели так некоторое время, наслаждаясь солнечным днем. Тишиной и покоем. А потом Кассиан предложил вернуться. Джим кивнула и засуетилась. Юноша оперся руками о толстую ветку, уверенно спрыгнул вниз, посмотрел вверх и протянул руки. Джим ярко вспомнила момент из прошлого. Вот она, совсем дитя, цепляясь руками за край проема, взбирается на подоконник и с сомнением разглядывает юношу, стоящего внизу и протягивающего к ней руки. Она покачала головой. Я давно не маленькая девочка, но сама не смогла сдержать улыбки. Подхватила вещи и прыгнула. Бережно подхватив ее, Кассиан засмеялся. На тренировочной площадке никого не оказалось, зато издалека доносились ликующие звуки. Кассиан остановился и прислушался. Остановил пробегающего мимо мальчишку. «Куда все делись?» спросил юноша, удерживая его за руку. «Ой, пустите, из-за вас все самое интересное пропущу!» Мальчик попытался высвободиться, но безуспешно. «Там курдюк гоняют, и кетхаровская братва выигрывает!» «У кого выигрывает?» спросил Кассиан, подозрительно прищуриваясь. «Кого китхар взял себе соперником?» «Команду ветра!» Мальчишка только тут понял, кто его держит. «Ой, вашу команду! Они хоть и добрали игроков из недавно прибывших, но все равно проигрывают!» Он заторопился. «В общем, некогда мне с вами. Можно пойду, а?» «Непорядок, что проигрывают!» Костян проводил задумчивым взглядом улепетающего со всех ног мальчонку. Задорно посмотрел на Джим. «Поможешь?» «С удовольствием помогла бы, но я понятия не имею, о чем речь!» Джим с сомнением покачала головой. «Я тебе по дороге расскажу». Костян быстро пошел в ту сторону, откуда долетал шум. «Курдюк — это мешок из шкуры. Его используют для хранения и переноса жидкостей. Сейчас в нем налито вино». Усмехнулся, увидев, как Джим скривила губы. «И не самое плохое. Это потом и будет выигрышем для команды». «Что нужно делать?» Джим потянулась к заспинным ножнам. «Будет командный спарринг?» «Нет-нет», — Кастян улыбнулся. «Никакого спарринга, немного потолкаемся по-дружески». Юноша усмехнулся в виде разочарования на лице Джим. «Наверняка ты видел небольшой подлесок за стеной», — он кивнул в сторону Светлой Империи. «Там есть поляна. По обоим краям этой поляны, между двумя близко стоящими деревьями, растягивают обозный баул». Он из крепкой ткани и висит высоко. Их два, каждый для своей команды. И между ними приличное расстояние. Задача команды состоит в том, чтобы забросить курдюк в чужой баул. Правда, для этого его туда нужно сначала донести». Джим остановилась, удивленно распахнула глаза и поинтересовалась. «А зачем нужно закидывать бурдюк с вином в чужой баул? Наоборот ведь...» «Да нет! Забросил курдюк в чужой баул очко команде, но это не так просто сделать!» Он прибавил шагу. «И наша команда сейчас проигрывает!» «То есть в нашем бауле курдюк побывал уже много раз?» Джим догнала командира и пошла с ним в ногу. Они вывернули на поляну по закидыванию курдюков и остановились. Теперь пришла очередь Джим зажимать ладошкой рот. Алисия... С тем самым курдюком в руках мчалась через поле, за ней юноши-оборотни, за ними Давир с Витором, а возле баула курсировал сам Кетхар. Давир, если умудрялся по пути поймать кого-нибудь из юрких соперников, хватал по одному и бесцеремонно откидывал в сторону. Витор работал локтями, стараясь не подпустить никого к девушке, а Ильхан следовал сразу за ее спиной. Неожиданно кто-то сбил Витора с ног и покатился с ним по поляне. Дорогу Ильхану заступили сразу двое. Давира окружили, оттесняя от Алисии, и какие-то незнакомые юноши бросились на перерез девушке. «Наших бьют!» – Прошептал Джим, со всех ног припуская на помощь подруге. Касян проследил за ней взглядом и рванул следом. Их появление было тут же замечено. От толпы на поле отделились двое, бросились девушки на перерез. Джим с легкостью увернулась от одного, поднырнула под руку второго, промчалась мимо нора и пристроилась рядом с подругой. Алисия покосилась на нее и спокойно выдала. «Мимо него не прорвемся!» Кивнула в сторону Китхара, который в предвкушении подался вперед и улыбался в ожидании приближающихся девушек. В этот момент Алисию сбили с ног выхватили из рук курдюк и помчались в противоположную сторону. Джим подала руку подруге, недовольно наблюдая, как заветный курдюк удаляется от них. «Бежим!» — Алися с азартом рванула за игроками следом. «Нельзя их подпустить к нашему баулу!» Довольно хмыкнула, когда подруга пристроилась рядом. «Ох, и хорошо, бегут быстро!» — Джим кивнула. «Может, незаметно подпалить кого?» Так сказать, внести смятение во вражьи ряды? С надеждой спросила Лис. А то ведь проигрываем. И хорошо так проигрываем. Не стоит. Джим начала заходить на перехват. Лис, хватать получается их можно? Алисия лишь кивнула. Но тут Кассиан вклинился между девушками, промчался вперед, разрывая строй соперников и выхватил Курдюк из рук оборотня. Перекинул Давиру, а тот послал его Ильхану. Эльхан поймал его на лету, упал кубарем, прокатился под ногами преследователей, резво поднялся и стрелой полетел к баулу соперников. «Лис!» – Джим растерянным взглядом проводила промчавшегося мимо Эльхана. «Какая-то бестолковая игра, честное слово! Не успели сюда добежать, как уже нужно бежать обратно!» И в этот момент все радостно закричали. «Это Эльхан успешно закинул курдюг в баул!» «А может и нет!» Раскрасневшиеся, вспотевшие и растрепанные, они носились так несколько часов, пока не сравняли счет. Время подошло к обеду и единогласно было решено, что играют до первого курдюка в бауле. Джим несколько раз пыталась заработать очко для команды, но то не докидывала до баула, то перекидывала через него, а потом решила, что принесет больше пользы, если будет отвлекать на себя внимание». И вот Ильхан снова пасует ей. Джим, не задумываясь, ловит курдюк, обводит подозрительным взглядом подбирающихся к ней со всех сторон соперников, разворачивается и, сломя голову, мчится к баулу. Но тут ее взгляд падает на Китхара, до которого остается всего несколько метров, и она понимает, что тут ей не справится. В это время горящий азарта Алисия подкатывается под ноги одного оборотня, увлекая следом второго – тем самым освобождая путь для Кассиана с Давиром. Они нагнали Джим. Кассиан не останавливается, мчится дальше, расчищая для них дорогу. А Давир хватает Джим на руки и мчится вместе с ней вследом за командиром. Джим зажмурилась, крепче вцепившись руками в курдюк, как в родной. Кетхар подал знак своим ребятам, а сам выбежал навстречу Кассиану. В этот миг Давира сбили с ног, налетев втроем, Вот только великан, прежде чем упасть, успевает закинуть в баул Джим вместе с Курдюком. Повисла потрясенная тишина. Все вглядывались в раскачивающуюся между деревьями ткань. «Я здесь!» — Джим руками ухватил из за край баула. «Со мной все в порядке!» Медленно обвела растерянным взглядом застывших участников игры. «Вроде бы!» Подняла рукой Курдюк так, чтобы его могли видеть все и неуверенно проговорила «Курдюк в бауле!» И тут раздался дружный смех. Кетхар вытирал слезы, Кастиан счастливо улыбался, а Давир помог Джим выбраться из баула и осторожно похлопал по плечу. Она так и продолжала держать мешок с вином в руках, счастливо улыбаясь. «Мы ведь победили?» – спросила девушка. «Он ведь наш?» «Да, малыш, наш!» От смеха голос Давира ракотал. — Осталось только исполнить победный танец. — Какой такой победный танец? Я не умею! — призналась Джим, подозрительно поглядывая на смеющихся участников игры. — А тут уметь нечего, повторяй за мной! Давир выставил ногу вперед, к ней приставил другую, затем сделал шаг вправо, снова вперед, налево, Огромный кулак правой руки взлетел вверх, как для удара, и застыл в воздухе. То же самое проделал с левой. «Давай, давай!» Джим послушно пристроилась рядом с Давиром и начала старательно повторять за ним движения. Сначала получалось нескладно и не в попад, дальше лучше, а через какое-то время они с Давиром самозабвенно отплясывали победный танец. Подбежала Алисия и встала рядом с Джим. Следом Витор с Ильханом, за ними Кассиан, рядом пристроился Кетхар, а немного погодя не осталось ни одного участника этой странной игры, кто бы ни танцевал на залитой солнцем лесной поляне. День выдался теплый и погожий, как это иногда бывает поздней осенью. Солнечные лучи дарили ласковое тепло, заставляя расцветать улыбки на лицах людей и нелюдей. И никто из них не догадывался – что это последний день, когда они были все вместе и так счастливы. Примечание. Курдюк с вином. емкости шкуры для хранения и переноски воды или вина.